Глава 15. Откуда берутся мысли? Очередное обсуждение происшествия у меня состоялось с одним из глав службы концерна «Заслон». Он, несмотря на свою высокую административную должность, проявил недюжинные знания научной деятельности концерна. Встретил он меня добродушно, хотя, как, пожалуй, все на этом предприятии, Немного настороженно. Чувствовалась сдержанность, иногда даже заторможенность. Внешне я его идентифицирую как актера Марлона Брандо в фильме «Крестный отец». Как внешне, так и по манере разговора, очень походил на статного и рассудительного предводителя синдиката. Разговор был, конечно, о том же, что и практически со всеми. Да, у человека не развелась эта способность. Видимо, не до нее было. Было нечто более легкое и доступное. Ведь каждый навык развивается за счет того, что какой-то этого не делает. Поэтому чтение мыслей, то, что мы ныне называем телепатией, способностью передавать и принимать мысли, причем на расстоянии большем, чем голосовая связь, «Цивилизация решила осуществить другим способом. Например?» «Например?» – встречный вопрос прозвучал возбужденно. «С помощью достижений науки и техники. Ведь сейчас практически это осуществимо. Увы, думаю, рано об этом заявлять. Хм... И я, конечно, иногда выдаю свое мнение как более верное, нежели... «Утверждение оппонента. Однако вы не следующий человек в этом вопросе, извините». «Не стоит извинений. У всех нас есть собственное мнение. А мое утверждение не лишено основы. Знание мыслей другого, чтения их, конечно, давняя мечта человечества. Но все же не будете же вы говорить о гарантированной точности. Подобное удел пока еще только психологов, да и отчасти не всех». Не только психологов. Согласен. Есть узкий круг специалистов. Не считая, конечно, всяких иллюзионистов и шарлатанов. А по профилю думают только психологи. Короткое молчание в диалоге я потратил на собственное рассуждение. Почему это все сотрудники предприятия знают весь профиль деятельности научной организации так основательно? В 1882 году термин «телепатия» был введен в Британском обществе психических исследований, — продолжил доктор после паузы. Осведомлен. И сделал это в 1882 году Фредерик Майерс, один из основателей этого общества, после экспериментов, попытки передать мысли на расстояние. Да... И до сих пор ни один опыт не смог доказать, что это реализуемо. «Согласитесь, вам не обо всем известно. Это первое. А второе — современные технологии дают надежду на осуществление такой возможности». «Техника — да, но отчасти. Поэтому мы считаем, как природного феномена телепатии не существует». «Мы можем считать что угодно. Только должны признать, не все разделят нашу убежденность. Многие верят в возможность чтения мыслей. Скорее всего, персонаж вашего расследования серьезно продвинулся в достижении такой возможности. Что уж говорить, если наша организация, думаю, что и ваша тоже, раз вы ведете параллельное расследование, имея статус лица государственной службы, допускает такое». Скажу вполне серьезно. Чтение и передача мыслей, многократно описанные в легендах, сказках и мифах, не могут же быть исключительно плодом воображения или просто мечтой. Согласитесь, неспроста появился в культуре человеческий мир загадочных существ. Ангелы, демоны, эльфы, да и боги тоже... «Только на первый взгляд тема кажется не вполне научной, а на самом деле является феноменом, изучаемым научными организациями, пропсихологами, физиологами, физиками». Завершив свою мысль, начальник службы безопасности концерна «Заслон» иронично заметил. «Не считая того, что успеха в кавычках периодически достигают разные, псевдонаучные объединения и всякие любители-энтузиасты. Я не подхватил скепсис оппонента. Уловив этот неловкий момент, тот поспешил переформулировать. Не буду отрицать, конечно, заинтересованность в подобных исследованиях спецслужб и властных структур. Во множестве стран проводятся эксперименты исследования в супертехнологичных лабораториях, И достижение результата – такой козырь. Согласитесь, ваш интерес в этом векторе. Не скрою. Хотя меня и организацию, которую я представляю, в первую очередь, интересует это с точки зрения безопасности. Как вы сказали, да, это козырь. Согласитесь, этот козырь может оказаться в руках человека или организации с весьма корыстными намерениями. Не спорю, вам видней. Если речь пойдет о содействии расследованию или консультации по теме, я могу говорить и о научной части. Например, о терминологии данного феномена. Хотя мало кому в современном мире неизвестны слова «телепатия» и «телепат». А что вы скажете насчет телепатов, которые могут не только прочесть мысли на расстоянии, но и вложить свои собственные в чужую голову? В этом случае есть еще два термина – индуктор и перципиент. Индуктор – это человек, который является источником мысли. Он может ее внушать другим. А читающий мысли называется перципиентом – воспринимающим. Как все оформлено по-научному у вас тут на о заслон Мало где, может и нигде, начальник службы безопасности, кандидат наук. А как же? Противодействовать приходится, заручившись теории кибернетики, нежели нарезным стволом. Понимаю уровень. Согласен, если телепатия была бы полной хинеей, то что же думать о ней, тем более в научной конве, да еще и терминологию выдумывать. Да, есть такое дело. Чтение мыслей, если и возможно, то только благодаря науке и ее технологическим достижениям. Множество фирм, еще больше стартапов разрабатывают устройства, которые способны считывать сигналы мозга и преобразовывать их в звуки и картинки. Это не секрет. А всякие современные последователи графа Калиостро, которых называют менталистами, применяют хитрые приемы, уловки и такими наворотами демонстрируют эффект чтения мыслей. Фокусники или артисты показывают такие способности публики еще со времен дервишей и бродячих театров. Есть довольно серьезные мастера жанра. В современности наиболее эффектный специалист Дэвид Блейн. В СССР популярностью пользовались выступления Вольфа Мессинга. В этом ряду и Коперфильд. Да еще и Горькио был, помните такого? Как же, детство, цирк... В подростковом возрасте уже клоуны не так забавляли, как выступления иллюзионистов. Был еще амаяк Копян. Да, а вот батя его был круче. Не спорю, однако все это фокусы. Мы же говорим о чтении мыслей. А разве древние предсказатели, маги, колдуны, чародеи, да хоть шаманы и пророки не пытались преподнести себя знающими волю богов, то есть их мысли? Можно и так трактовать. Вот видите? Вернемся к насущному. К насущному? Он чуть замелся. Менталисты не могут расшифровать мысли и ничего общего с телепатией не имеют. Ближе к этому подошли психологи, которые способны распознать эмоции, настроение или понять, что человек лжет. Психология. «Один из представителей современных кудесников этой когорты — доктор Пол Экман. Он 30 лет занимается изучением лжи, работает с политиками, службами безопасности крупных компаний, полицией и ФБР. Известная личность. И все же это не чтение мыслей. Методика Экмана, хоть и признана научным сообществом, все же основана на распознавании мимики и жестов». Согласитесь, это тоже своеобразный метод чтения мыслей путем считывания сигналов мозга. Мозг же отвечает за все, что с нами происходит – дыхание, пищеварение, движение и память. Он же ответственен за наши мысли и эмоции. Мысли и чувства – это электрические и химические сигналы, которые зарождаются в разных отделах мозга. Если не углубляться в структуру и говорить упрощенно, то, например, за сочувствие и сопереживание отвечает лобная доля за вину височная, а за страх – миндалевидное тело. Конечно, эмоции и чувства не зависят от работы лишь одной части мозга. Это сложная система, в которую включаются доли, кора, Симпатическая система и другие отделы друг за другом и вместе. Детально увидеть работу мозга позволяет магнитно-резонансная томография МРТ. Думаю, вы прибегали к таким опытам. Я бы сказал, они основные для разрешения этой загадки. С помощью МРТ мы подошли плотнее к границам расшифровки мыслей. С помощью МРТ Можно опосредованно понять, о чем думает человек. Во время процедуры пациенту показываются картинки, слова, цифры, фотографии людей. Регистрируется активность определенных долей. Соответственно, распознаются сигналы мозга. Получается китайская комната. Каждый сигнал соответствует определенному символу. Китайская комната? Я удивился такой аналогии, ведь она применялась для теста искусственного интеллекта. Да, мысленный эксперимент, описанный Джоном Сёрлем. Вы думаете, он не брал что-то подобное за прототип? Я считаю подобный мысленный эксперимент детищем древнекитайских мифотворцев. Даже если так, то почему мифотворцев? Он вполне несет практическую пользу. Это современное изобретение, если его можно назвать изобретением. В общем, методика, при помощи которой Сёрл хотел показать неполную состоятельность моделирования человеческого понимания естественного языка, создания так называемого реального искусственного интеллекта, по сути является критикой теста Тьюринга. Критикой теста Тьюринга? Почему все именно на этом акцентируют внимание? Вы так не считаете? Насколько я помню, Сёрл описал свой эксперимент в статье «Является ли мозговое мышление компьютерной программой?» Опубликована она была... Я чуть задумался... В 80-х. Если вы помните, Сёрл описывает эксперимент следующим образом. Представим, что человек не знающего китайский язык, поместили в отдельную комнату, в которой находятся кубики с иероглифами. Человек не знает иероглифов, но у него есть инструкция на своем языке, которая говорит, какой кубик надо брать и какой кубик надо выдавать в ответ на определенные запросы, приходящие извне. Я поднял ладонь, жестом говоря, неужели вы думаете, что я не знаю? Безусловно, знаете. Все же я завершу мысль. Скажем, вы делаете какой-то запрос, спрашиваете, сколько вам лет? Человек смотрит в инструкцию на родном языке. В этой инструкции говорится о том, что необходимо взять определенный кубик и положить его в определенное место. Если человек успешно манипулирует этими кубиками, то на выходе мы будем получать ответы на китайском языке. То есть китаец, который будет наблюдать за этим экспериментом, увидит, что ответы получаются осмысленными. Но сам человек в этой комнате никогда не будет знать, что же он сказал, что он сделал. Он по-прежнему не будет понимать китайский язык. Кажется, будто китайская комната вместе с этим человеком понимает наши вопросы и дает осмысленные ответы, но сам человек ничего не понимает. — Я знаком в общих чертах с этим экспериментом, — сказал я. — Не сомневаюсь. Я лишь хотел напомнить детали, потому как хочу подискутировать с вами, если провести параллель и брать вместо комнаты сам мозг, а вместо человека «Вы хотите сказать Бога?» «Нет, я не берусь точно утверждать. Но подумайте, откуда же берутся мысли? Возможно, к нам в мозг попадает сигнал. Он там отражается в виде ответа, именно от какой-то заранее предусмотренной ячейки. Ведь так оно и есть. Мы говорим светло, и в голове, то есть в мозге, отображается соответствующая мысль, ассоциация». «Так ведь?» «Хм, даже не знаю, как сказать. Вы хотите когнитивную систему представить как механическую?» «Провожу аналогию». «Вполне логично». «По сути, если ответы правильные, то какая разница, кто их дает?» «А как оно там сложилось?» Он опять задумался. «Разве по-другому может быть?» «Мысль, чья-либо окна в мозг попадает посредством воспроизведения каких-то механических действий». Он опять замолчал, размышлял, что было понятно по подергиваниям лицевых мышц. «Я теперь понял, почему вы считаете чтение мыслей возможным с помощью механических систем. Исследование МРТ тоже относится к механике». «Я так понимаю...» «Наши мнения только-только начали сонастраиваться». «Да. А вот что касается критики теста Тьюринга, на этот счет у меня есть свое мнение. Я вам скажу так. Именно с помощью этого теста или какой-нибудь его разновидности можно расшифровать мысли. А ведь должна быть простая схема. Вопрос-ответ». «Вот смотрите. Он уже привычно застопорился». Насколько я понял, собеседник решил дополнить пояснением свое умозаключение. Так и вышло. «Кстати, Тьюринг опубликовал свой тест в статье, которую назвал «вычислительные машины и разум». Я слегка ухмыльнулся. Напомню, журнал был философского направления. Назывался, дай бог памяти, «Mind». Это было в году так 50-м, если не ошибаюсь. И там он задался вопросом, может ли машина мыслить? Так вот, смотрите, если исходить из стандартной схемы этого теста, человек взаимодействует с одним компьютером и одним человеком. На основании ответов на вопросы он должен определить, с кем он разговаривает, с человеком или компьютерной программой. То есть задача программы одна – Убедить человека в том, что она тоже человек, ввести в заблуждение, заставив сделать неверный выбор. Хотя нет, это неправильное определение. Если человек знает о том, что он говорит с компьютерной системой, и потом будет утверждать, что не верит в это, то… ну, не знаю. Подобное попахивает шизофренией. Мы, понимающие, улыбнулись. Сходство и различие теста Тьюринга и китайской комнаты в объяснении, как работает интеллект. Сняв очки, собеседник вопросительно посмотрел на меня, словно хотел, чтобы я лучше понял его выражение лица. «Сами посудите. С помощью этих комбинаций действий делается попытка объяснить, что тот, кто отвечает на вопрос – может совсем не понимать сути вопроса, а действовать на основе вложенных рефлексов. Да-да, я именно так это и характеризую, если вы отвечаете на предложение чего-либо согласно тому, что вам внушили. Например, предлагают вам секс, а это религиозное табу. Почему бы не брать такой пример? Ведь такое было и есть в разных культурах. Хотя вам предлагают, по сути, заняться процессом, с помощью которого вы сами появились на этот свет. Чтобы не объяснять детям подробности, которые им до поры до времени положено знать, да и понять-то правильно они не смогут во младенчестве, их попросту изолируют от этого, оберегают, выводят понятие на уровень «табу», то есть запрета на уровне «святой веры». Уже сложившееся мировоззрение ведет человека по шаблону. Если что-то предлагают вне шаблона, то он отказывается. Так и с китайской комнатой. Дали установку, например, на фото лимона показать один иероглиф, а на фото апельсина другой. Вот испытуемый отвечает согласно этим установкам. Осторонний наблюдатель воспринимает его действия как осмысленные, интеллектуальные. Точно так же с тестом Тьюринга. Машина приспокойно может обладать гораздо большими вариантами комбинации ответов на показываемые картинки. Ну если связать, как я вначале оговорился, эти два теста, на их основе давать правильные, причем гораздо более разнообразные варианты ответов, нежели человек. Вот и весь сказ о говорящей голове. Комп. Говорящей голове. Вы о мифах Средневековья?» «Не совсем о мифах. Не обязательно Средневековья. Чем же вы их связываете?» «Ну, например, вот эта история». «Нет, вы, конечно, извините. Я вижу, наша дискуссия затянется. Не скажу, что неинтересно». Интересный вы, собеседник, но давайте завершим начатое обсуждение расшифровки мыслей с помощью анализа сигналов мозга МРТ-установкой. Собственно, вы об этом хотели мне рассказать. Да, а после с удовольствием послушаю вас. Об этой, как вы сказали, говорящей голове. Мы улыбнулись друг другу. Так вот, собрав разные данные МРТ-исследований... Ученые разработали алгоритм глубокого обучения нейронной сети для их анализа. Нейросеть интерпретирует сигналы мозга и выстраивает цепочку его активностей во время создания мыслей. Получился как минимум алфавит, а может и словарь. Я условно сравниваю. Извините, перебью. Эти опыты и эксперименты проводил интересующий меня персонаж... «Да. Конечно, понятно, что не один. У нас, как вам известно, сильнейший научный потенциал». Не сомневаюсь. Заслон собрал лучших. Мы кивнули друг другу в знак согласия. Он продолжил. «В алфавите уже 510 реакций мозга. Используя их нейросеть, научилась предсказывать, о чем думает человек по показаниям МРТ». Пока эти данные не раскрываются полностью для общественности. Именно полностью. Частично-то они известны. Вот скажем, не удивит ли вас, что точность предсказания составила 94%? Ну уж, недоверчиво высказался я. Вот уж, утвердительно ответил тот. Что-то меня заставило задуматься. Я решил прояснить. То есть... То есть эта система, оперирующая большими данными, а я так понимаю, эти 510 вариантов складываются во множество комбинаций, знает фактически наши мысли, так? «Должен признаться, да». Мое изумленное выражение лица и молчание сказали о многом. «Так этого еще мало», — продолжил шокировать меня собеседник. «Больше вас изумит мое следующее откровение». Алгоритм смог провести операции в обратном порядке, когда получал данные о человеческом действии, создавал снимок МРТ. «Вот чем не аналог китайской комнаты?» «Я бы сказал, что вы шутите, только не могу себе этого позволить, как дискутирующий профессионал с профессионалом». «Позволю себе продолжить шутить, а вы решаете шутка это или реальность сегодняшнего дня». Я уже молчу о завтрашнем. Уже вот лет двадцать на рынке существуют устройства, которые позволяют людям с проблемами зрения частично его вернуть. Например, ОК-2 от нашей компании. Это внешняя камера, видеопроцессор и набор электродов. Камера крепится к очкам. Электроды вживляются в сетчатку и соединяются с камерой. Изображение с камеры поступает на встроенный видеопроцессор. Он обрабатывает сигнал и подает его на электроды для стимуляции оставшихся здоровых клеток сетчатки, которые создают изображение. Эти устройства еще пользуются спросом, однако мы хотим вывести на рынок нашу технологию вживления камеры непосредственно в зрачок и интеграция с мозгом. «Понимаете, какое ноу-хау заслон не может использовать во благо людям? Технология ведь под грифом «совершенно секретна». «Вот оно в чем дело», — подумал я, а сам сказал. «Что только люди не придумают, лишь бы покопаться в грязном белье друг друга». «Что же вы так? Не только мы консультируем разработки в этой области». «Да, есть такое дело». «Да, ведь были мы на конференции. Кстати, много нынче стартаперов теперь среди научного брата». «В Сан-Франциско? В Калифорнийском университете?» «Вот видите, вы обо всем осведомлены». «Но в этом нет секрета. Это наш профиль». «Знать обо всех?» Он выразил легкую усмешку. «Обо всем», — ответил я в том же тоне. «Это же наш профиль». И наши там были. Как специалисты, так и люди в штатском. Вы же понимаете. И что вы скажете насчет вживляемых устройств? Внедрение в мозг нейроимплантов? Их самых. Знаком с их разработкой. Той, которую демонстрировали, правда, пока как имитацию. Что могу сказать? Да, разработали они такую систему нейроимплант ИПО, которые переводят мозговую активность человека в слова и предложения. Но я не скажу об их авторстве. Точность – да, а вот новинка – нет. Имплантат внедряют в мозг, в речевые отделы. Прибор фиксирует мозговую активность и передает ее в программу. На выходе получается синтезированная речь. Разве внедрение в мозг – это новинка? Насколько я могу просканировать эту тему – Ничего такого еще не было в открытом доступе. Все пытаются считать внешние сигналы. В этом направлении работает даже Илон Маск. Как раз там, на конференции, был представлен труд коллектива его компании. Neuralink? Да, представили технику, которую производит его компания. Вот и они вживляют в мозг специальные тончайшие проводочки в четыре раза тоньше волоса. Те считывают сигналы с нейронов и передают в специальный чип. С него данные можно передать дальше по обычному протоколу USB-C. Но не каждый человек согласится на такое. На то, чтобы просверлить отверстие в черепе? Да. А как же туда залезть-то? Я снова сопроводил речь улыбкой. Не обязательно же сверлить череп. Вот, например, разработка от Университета Карнеги Мелона. У них система в виде переносимого устройства для регистрации активности мозга и его стимуляции. Устройство способно считывать сигналы нейронов без внедрения в мозг. Я почти ухмыльнулся. Для вас же это прошлый век. «Вы извините, хотите использовать встречу со мной как возможность протекции для продукции АО «Заслон»? Хотите технологию вывести для гражданского потребления? Без обид. Мы с вами коллеги по профилю безопасности, и меня гложат сомнения насчет естественной смерти вашего сотрудника, ведь и он хотел вывести из-под контроля технологию. Так ведь?» Собеседник промолчал, лишь искоса посмотрел на меня. Потом, как ни в чем не бывало, продолжил почему бы не существовать разным вариантом? В голове не будут делать дырку, хотя она вообще-то зарастет. Помню, по юности разрабатывали на российский рынок нейрочат. Был внешне коммутируемый. Система гарнитуры отслеживала электрические сигналы мозга при движении глаз и набирала текст на экране компьютера. Это было из области фантастики, а теперь адаптер Wi-Fi непосредственно в мозге. Да уж, похоже мы на пороге коммутативной революции в культуре человечества. Нейроинтерфейсы могут изменить индустрию связи и формат нашего общения. Да, не все, правда, это понимают, но придется понять. Ведь тот новый мир, который они дадут для человеческого сознания для массового, пока еще невообразимый. Сращивание человека с техническими устройствами приведет не только к новым формам общения, но и в конечном итоге к сингулярности информационных потоков. А дальше... Он развел руками, вздохнул. «Когда-то это была тема моей докторской». Я улыбнулся. «О да, перенос своего сознания в сеть и в жизнь. Смело, реально, согласен. Хотя это пока сюжет научной фантастики, но наука и технологии так быстро завоевывают этот мир, что мы и не узнаем, когда станем частью машины. Увы. И, я так понимаю, на О нечто такое пытались осуществить. Правда, не в сеть, но в другое тело, изготовленное тело. Так ведь?» Хм, вы знаете, я себя неловко чувствую. Вы думаете, я прикрывал какую-то незаконную деятельность?» «Я тут неофициально. Хочу разобраться в произошедшем. Кстати, насчет вашего жмурика, извините, выражусь жаргонно. Криптовалюты более чем на миллиард. Офшорные и трастовые счета». Ответственный за безопасность на предприятии выпучил глаза, тяжело вздохнул. И это, как я подозреваю, задаток. Такие капиталы не даются, как взятки, с учетом режимности предприятия. Такие суммы вкладываются или, как минимум, платятся за что-то конкретное. Что он мог предоставить за такую сумму? Собеседник снова снял очки, уставился на меня. Насколько я знаю, он заблокировал свой отсек. Закодировал все замки. Единственное, почему я не даю команду на принудительное вскрытие, это, возможно, предусмотренная им компрометация ключей. Вы же поняли меня? Он, возможно, связал систему, и при принудительном вскрытии вся информация с его бинарных хранилищ исчезнет. Вполне. Он был гениальный технарь и программист. И все же, если система не будет взята под контроль, придется ее ломать. Я даже не против. Вы вправе, конечно, подозревать и его, и всех. Я же буду рад, если его труд продолжат коллеги. Это ведь труд многих лет. Возможно, с помощью его разработок мы выйдем на рынок с гаджетами, которые помогут управлять окружающим пространством силой мысли, как сейчас смартфоном, а вчера телевизором. «Перестаньте, пожалуйста». Вы думаете, я не знаю ваш номер в реестре акционеров компании? Да ради бога, зарабатывайте! Однако команда свыше пока другая. Такой человек и вдруг так умер! Попахивает теория заговора. Теория заговора? Наклонившись ко мне, надменно произнес он: Это государственная безопасность в купе с доминированием над умами. Вы что-то не договариваете. Сдержанно, но жестко, ответил я. Он многозначительно кивнул несколько раз, а после, смотря пристально мне в глаза, сказал «Его фишка». Молчание заставило меня задержать дыхание. «Чип не содержит металла, он буквально вживляется в ткань». Сперва я не понял, о чем он, через пару секунд осознал «Его не обнаружит процедура МРТ?» Собеседник с таким же надменным взглядом кивнул несколько раз. «Уже потом я выяснил детали. Чип маскировался под диагноз – аденомогипофиза. Мы выдержали паузу, смотря друг на друга, потом синхронно кивнули, выражая согласие. Я встал, показывая намерение завершить диалог».